Глава 48. Царица Малина: Я прихожу в себя в окружении теней и преломляющегося света. На меня тотчас же снисходит спокойствие, ведь я знаю, что в объятиях моего убийцы мне ничто не угрожает. Он отводит магию, но всего чуть-чуть, только для того, чтобы я его видела. Скинув капюшон, домик смотрит на меня сверху вниз, и я понимаю, что лежу у него на коленях. Он бережно прижимает меня к груди, словно я ему дорога. Но увидев выражение его лица, замечаю круги под глазами и морщинки вокруг рта, выдающие его напряжение. И тогда меня охватывает беспокойство. Что случилось? Горло саднит, словно я потеряла сознание от крика. Я хмурюсь, пытаясь собрать воспоминания воедино. А когда они разом обрушиваются на меня, замираю, не дыша. Домик медлит, а тени и свет по-прежнему парят вокруг него. «Домик, что случилось?» «Ты сильно ударилась головой», — говорит он и, подняв руку, проводит пальцем по болезненному месту у левого виска. И находилась без сознания несколько часов. «Часов?» В голове все перемешалось, а страх внутри растекается, как лужицы дёгтя. «А что, Хайбл?» — хриплым голосом спрашиваю я. На его лице появляется страдальческое выражение. Но сердцу становится больно от того, как он качает головой. Мне жаль. «Дай посмотреть», — прошу я. Малина, они везде. Я даже не знал, куда идти. Сейчас мы на крыше одного из домов на окраине. Но они уже вихрем принеслись тут. Я приподнимаюсь с его колен и хочу было встать, но немедленно кружится голова. Домик поддерживает меня, сжимая руку, но не убирает оставшиеся тени. «Дай взглянуть, домик!» «Ты не думала, что, возможно, уже достаточно насмотрелась?» Он с досадой вздыхает, встав передо мной, сжимая руки. «Позволю вести тебя. Я смогу перенести нас, куда бы ты ни пожелала. Если понадобится, я могу прятать нас вечность. От его серьезного настроя у меня разбивается сердце, поскольку я понимаю, что он абсолютно искренен. Домик сию же минуту унесет меня отсюда, спрячет все эти жуткие виды и укроет нас в безопасном месте, окружив тенями, где нас никто не сможет отыскать. Заманчивая мечта о затворничестве, и отчасти мне хочется принять его предложение. Но я — кольер. Я всегда была и навсегда останусь кольер. Капитан погибает вместе со своим кораблем а царица со своим царством. Я поднимаю руку и глажу домика по теплой щеке. И крошечные осколки льда на моей ладони тают. Когда я провожу пальцами по его коже, мои ногти кажутся поразительно голубыми. Спасибо. Он с удивлением смотрит на меня. За что? Горло сжимается от чувств. За то, что спас меня. Я сглатываю ком, подступивший к горлу за то, что спас меня по-настоящему. Домик спас мне не только жизнь, не только телом. У меня есть и очень оберзительные, очень некрасивые стороны. И я думала, что это никогда не изменится, и что я вообще никогда не захочу меняться. В моей жизни было множество притязаний и горечи, разочарований и боли. Я не думала, что смогу от них когда-нибудь избавиться, что смогу стать... Лучше. Он накрывает ладонью мою руку. Обычно люди не благодарят своих убийц. На моих губах появляется легкая улыбка. Сомневаясь, что нас можно назвать обычными людьми. Он, соглашаясь, кивает, а потом опускает голову и смотрит на меня пронзительным взглядом. Уверенно, что хочешь увидеть, Хайбл. Не лучше ли запомнить все таким, каким оно было прежде? Отец говорил то же самое о моей матери. «Что лучше помнить ее при жизни, чем при смерти?» Я качаю головой. «Разве мы достойны видеть отраду, если всегда закрываем глаза, чтобы не лицезреть ужасов?» Он поднимает руку и заправляет прядь моих белых волос за ухо. «Хорошо, царевна». Я втягиваю в грудь воздух, пытаясь подготовиться, а домик отводит тени. На мгновение мне кажется, что мы по-прежнему в них, но это всего лишь пыль и дым, висящий в воздухе. Я моргаю в этом мраке, но сердце сжимается от такого неприглядного зрелища. Опустошение. Слово, всплывающее в мыслях из сердца, когда я, стоя на крыше, смотрю на самый край города. В Хайбл пришло опустошение. Оно разрушило все до основания и принесло сюда смерть. Всё это время я пролежала без чувств. Я даже не была в сознании, пока убивали мой народ. Город утопает в кровавых руинах. Сверху я вижу дороги и здания, которые должны быть полны людей, занимающихся привычными рутинными делами. Но вместо того, все здесь усеяно телами, а улицы залиты кровью. Могу насчитать вдалеке не менее шести пожаров. В некоторые дома ударила молния, и каменные опаленные стены обвалились. Дороги искривлены, словно магия земли расколола центр города и накренила его. Я вижу, что Фейри взбирается по горе к замку, и представляю, как они входят в мой зал. Сидят за моим столом. Кто-то обыскивает мои покои. В этом замке жило и умерло несколько поколений кольеров, а теперь его захватил враг. Меня переполняет гнев. Я вижу мост в город, дугой раскинувшийся над пропастью. От моей стены остались лишь глыбы льда, растоптанные тысячами. Если я последую за войском, то увижу, как они петляли по улицам Хайбала, проходя мимо Лачук в нескольких кварталах отсюда. Они идут строим прямиком из Хайбала. Они направляются в Пятое Королевство. Меня окутывает густой страх, сковав так, что кажется, будто я в нем увязла потому что Фейри будут делать это снова и снова. В каждом городе, в каждом королевстве, к которому подойдут. Я поворачиваюсь к домику. Мы должны предупредить остальную арею. Надеюсь, Кайла хотя бы это сделает, — злобно произносит он. Не стоит на это рассчитывать. Нужно пробраться в город, когда Фейри не будут прочесывать город. Вдруг удастся найти посыльную лавку. Если там остались ястребы, нужно разослать по одному в каждый уголок ареи. Домик неспешно кивает, но я знаю, о чем мы оба думаем. Даже если арея получит предупреждение, изменится ли хоть что-то, поверят ли они мне. На нас налетает ветер, треплет мою одежду и плащ домика, завывая как вдова. Или, быть может, это сам Хайбл плачет от боли. С моих ресниц падают слезы, стекая по щекам. «Нужно найти выживших». Они зачистили весь город, малина. «Возможно, они вошли не во все дома». «Во все», — говорит он. «Я видел». Уверяя тебя, они были очень внимательны». На зубах собирается лед, и я с хрустом разгрызаю его. Чувствую, будто мое сердце обратилось в пыль. Но внезапно меня осеняет, и я поворачиваюсь к лесу на границе с городом. Туда, где растут огромные высокие деревья, ограждающие нас от холодного ветра и окружающие Хайбл. Похоже, лес — единственный уголок царства, куда не ступало войско Фейри. «Раскидистые сосны!» — в отчаянии шепчу я. «В сосновый лес кто-нибудь сбежал?» Сомневаюсь. Надежда начинает угасать. «Нужно проверить. Возможно, там никого нет». Осторожно говорит домик, словно желая, чтобы я умерила свои ожидания. «Знаю», — отвечаю я но мы должны проверить. Даже если один человек успел туда добраться, мы обязаны это сделать. Ладно, просто приготовься. Возможно, там мы никого и не найдем. Он вздыхает и переводит взгляд на деревья. Лес такой огромный. Не знаю, с чего начать. К нему ведет одна дорога в стороне от протаренных маршрутов. Местные знают о ней. «Я скажу тебе, куда идти». Я осматриваюсь на местности, И подробно описываю домику, в какую часть леса хочу попасть. Сразу запила Роу. Домик уносит нас крыши, и я покачиваюсь в его тени, с каждым вдохом вдыхая запах крови и огня. Я рада, что его магия прячет нас во мраке. Одно дело смотреть с крыши, и совсем иное увидеть с близкого расстояния. От картины перед глазами, даже в искаженном виде, у меня внутри все сжимается, а подбородок дрожит. Обгоревшие здания, взорванные стены, реки крови и мертвые тела, то и дело мелькающие перед глазами мертвые тела. Они всюду, привалившиеся к стенам, лежащие лицом вниз, покрытые снегом, согнутые, обугленные, окровавленные, наваленные друг на друга, тела, рядом с которыми никого больше нет. Когда мы перестаём перепрыгивать с места на место, Я понимаю, что дрожь исходит не от магии домика, а от меня. Сколько смертей. Эй, царевна! Я пытаюсь отмахнуться от него, но домик хватает меня за локоть и вынуждает повернуться к нему лицом. Его магия своими темными глубинами окутывает нас защитным коконом. Они все мертвы. Шёпотом произношу я, смотря невидящим взглядом под ноги. Весь город просто исчез поднимая взгляд на него. «Они всех убили, домик!» Он поджимает губы, угрюмо смотря на меня. «Не всех!» «Я не в счет. Он подносит к моим губам палец, словно приказывая молчать. «Ты очень даже в счет, Малина! Ты всегда в счет. Я глотаю ком слез, подступивших от его на удивление нежных слов. «Перестань!» Шепчу я, чувствуя себя несчастной и в то же время благодарной. «Не будь со мной так мил!» Он ухмыляется мне. «Но тебе это нравится!» «Ну, меня это не отталкивает!» Бурчу я. Он поглаживает подушечкой большого пальца мою нижнюю губу, словно воздавая должное, а потом опускает руку и поворачивается. Готово к поискам? Я киваю, и домик тут же рассеивает тень. Я оглядываюсь. Сразу же за нами вход в сосновый лес первые деревья, растущие вокруг города. Я вижу на границе здания, от которых в небо поднимаются клубы дыма, но передо мной располагаются огромные деревья, и кажется, будто они создали свой собственный мир. Приподняв юбки, я начинаю пробираться по снегу, хотя здесь нет таких высоких сугробов. Большая часть снега лежит на ветвях. Чем дальше мы углубляемся в лес и удаляемся от города, тем больше умиротворения тут видим запах сосны и сладкого сока перебивает запах дыма и крови. На смену обгоревшим и разрушенным зданием приходит вид испещренной бурыми пятнами коры. В отличие от разрушенного хайбола здесь все осталось незыблемым. Природа все такая же тихая и не затронутая ужасами, учиненными за ее пределами. Я поднимаю взгляд и вижу сосновые иголки, свисающие как голубые и белые сосульки. Когда дует ветер, они звенят, напоминая мне о колокольчиках. А когда тяжелеют под снегом, то наклоняются вниз, вонзаясь в белый покров. Мы углубляемся в лес, и деревья становятся выше. Совсем скоро они оказываются в два, в три и даже в четыре раза шире. Они тянутся так высоко, что невозможно увидеть их верхушки, поднимающиеся далеко за пределы облаков. Здесь тихо и безмятежно. Словно ничего и не было. «Ничего не случилось. Словно не существует остального мира. Вот какую соблазнительную завесу забвения создает природа. Мы с домиком бредем мимо деревьев, и я начинаю терять надежду, потому что в этом безмятежном лесу ничего нет. Мы не видим ни единого следа, который мог бы оставить человек. А потом домик вдруг так быстро останавливается, что я почти влетаю в него». Он резко сворачивает, и я спешу за ним, увидев, как он присел на корточке. Домик показывает на углубление в снегу. «Следы!» — посмотрев на меня, говорит он. «Меня переполняет вновь возродившаяся надежда. Нужно идти по ним!» Он кивает, и мы мчим по этим следам. Домик идет впереди, я за ним. «Пожалуйста!» — умоляю я магию. «Умоляю небо!» «Пожалуйста!» Искать на местности, где земля всегда укрыта снегом, значительно проще. Домик идет четко по следам и, к счастью, ни разу не упускает их из виду. Мы молчим, а надежда и радость становятся все сильнее и сильнее, потому что один след от шагов становится множеством. Спустя несколько томительных минут домик заходит за огромную сосну. И вот они, все здесь, сгрудились вокруг раскидистой сосны сломанный у основания и давным-давно упавший на травяной покров на поваленном стволе сидит не меньше 40 50 человек завидев нас они от удивления вздрагивают но как только понимают что мы не фейри с их лиц исчезает страх а потом это царица малина это холодная царица все обернувшись скакивают, и я собираюсь духом готовая к их ненависти Одна женщина начинает рыдать. Она падает с дерева и приземляется коленями на снег. На рукаве ее платье брызги крови, а на лице еще больше. Тушь теперь стекает по ее пепельным щекам. Но я чувствую облегчение, увидев девочку, которая нажимает в объятиях. Именно ее домик отвел домой. Нога у нее перебинтована, и девочка цепляется за мать так, словно больше уже никогда ее не отпустят. Спасибо вам плачет женщина, смотря на меня со слезами, а потом переводит взгляд на домика. «Вы оба ее спасли, спасли нас, и вы пришли, наша царица пришла!» — кричит она остальным. Я резко выдыхаю. Все, кому удалось выжить, принимаются тихо радоваться, шептать мне слова благодарности, благодарить за присутствие. «Наша царица пришла!» «Да благословят вас боги, царица Малина!» Спасибо, вы спасли нас! Все это так неожиданно, так непривычно, что я стою, застыв на месте, и не знаю, как поступить. Мой народ никогда не ликовал при моем появлении, ни разу со времен моего детства, и уж точно не тогда, когда я стала царицей. И все же они благодарны, хотя их город разграбли на родные мертвы. Я чувствую, будто недостойны их признания. «Встаньте, пожалуйста!» — быстро говорю я, вырвавшись из оцепенения. Я протягиваю руку, чтобы помочь женщине встать, но останавливаюсь, увидев, как она от удивления округляет глаза. Я в тревоге сжимаю руки перед собой, а с кончиков моих пальцев сыплется снег. По моей вине фейри и оказались здесь. Я оглядываю всех, кто встал и повернулся ко мне. Я не заслуживаю вашей преданности. Я думала, что своим признанием отверну их от себя». Но та женщина встаёт и говорит. «Вы спасли нас. Построили ту стену своей холодной магией, пытались нас предостеречь». Она оглядывается через плечо на остальных и показывает на них рукой. «Если бы не ваши приказы отступать, мы бы погибли вместе с остальными. Но моя помощь им кажется прискорбно ничтожной. Я не смогла им помешать». Слова падают, как сосновые иголки, похожие на сосульки. Но женщина, заляпанная кровью, лишь качает головой. «А кто бы смог, моя царица?» Тихо спрашивает она и приподнимает порванное и окровавленное платье, как белый флаг поражения. «Что мы в сравнении с Фейри?» Я думала о том же, когда впервые их увидела, когда воочию улицы зрела их магию, когда наблюдала за их могуществом Я понимаю, о чем думают эти люди. Как нам вообще выстоять против такой силы? Но все же они выстояли. Выстояла и я. Оглядевшись по сторонам, я понимаю, что им нужно. В ком они нуждаются. Они нуждаются во мне. Потому я не могу их подвести. Я выпрямляюсь, надеясь, что у меня удастся вселить в них уверенность что они смогут найти в себе силы пережить предстоящие трудные времена что мы в сравнении с фейри неистово повторяю я мы арианцы вот кто мы и как же арианцы смогут устоять перед фейри в отчаянии восклицает мужчина я смотрю ему в глаза мы сумеем выжить если сделаем это фейри проиграют неважно сколько городов они разграбят Сколько королевств захватят. Пока мы живы, их ждет поражение. Они настороженно переглядываются, но вместе с тем с надеждой чуть приосаниваются. Потому я продолжаю стоять с той же уверенной маской на лице. С той, которую они хотели бы видеть. Они считают, что я сильная, решительная, непобедимая. Потому что если увидят на мне эту маску, то поверят, что они тоже такие. Что нам теперь делать, моя царица? Моя царица. От чувств у меня пощипывает в глазах. Я обвожу рукой могучие деревья, которые нас укрывают. Я отведу нас в безопасное место. Окидываю взором их лица, чтобы они увидели искренность в моих глазах. Я буду вас оберегать. Этот сосновый лес хорошо хранит секреты, держит мир на расстоянии. И я тоже буду держать Фейри на расстоянии. Больше я никому не позволю умереть. Сделаю все, что потребуется, дабы в хайбеле отныне не проливалась арианская кровь. Но если чья-то кровь и прольется, то я удостоверюсь, что это либо кровь Фейри, либо моя.